Путешествие героев в криминальном чтиве Долгие годы фильмом, вызывавшим наиболее оживленные дискуссии среди молодежи, было криминальное чтиво Квентина Тарантино. Они спрашивали, как можно отыскать структуру путешествия героя в этом фильме. Их озадачивали вызов традиционным схемам, структура, диалоги, операторская работа, монтаж. Многие получили удовольствие от обилия страстей и сардонического юмора, кого-то оскорбили сцены насилия. кому-то фильм показался вульгарным. В целом же р е ж и с с е р у удалось всем доказать, что необычная тема в сочетании с бескомпромиссно новаторским стилем может оказаться интересной для зрителя и принести хороший доход. Однако, несмотря на н о в и з н у картину, можно анализировать при помощи старых добрых мифологических схем. С этой точки зрения, криминальное чтиво представляет по меньшей мере три путешествия героев: Винсента, д ж у л с а и Буччи. Зеркало постмодернизма. Интерес к фильму со стороны молодых зрителей связан, вероятно, с тем, что он отражает постмодернистские образы, на которых они выросли. Постмодернизм родился в мире, который раскололся на миллион кусочков под ударами войн, социальных потрясений и стремительного технического прогресса. Прежние способы восприятия отступили под натиском электроники. Сегодняшняя молодежь познает жизнь под градом разрозненных образов. Элементы с т и л е господствовавших в искусстве и литературе в предшествующей эпохе, смешались друг с другом. Осколки старой культуры могут подчиняться определенным внутренним закономерностям, которые сложились еще в прежнем мире. Но в сознании молодых людей эти фрагменты располагаются вне какой бы то ни было очевидной логики. Современный зритель видит мир как отражение в разбитом зеркале. Он либо сам дробит повествование на части, переключаясь с канала на канал, либо это уже сделано за него при помощи монтажа в стиле MTV. Молодежь привыкла к тому, что сюжеты, эпохи и жанры сменяют друг друга с у м о п о м р а ч и т е л ь н о й скоростью. Благодаря телевидению, в архивах которого сосуществуют различные эпохи, дети постмодернистской эры варятся в своеобразном стилевом рагу. Нынешние молодые люди могут одеваться как хиппи 1960-х, ковбои, металисты, л рэперы, серф- или гранж-рокеры, А могут предпочитать элегантную классику. Столь же богатый выбор предоставляется им в отношении речевого поведения и манера держаться. При помощи мультимедийной интерактивной техники они наугад выбирают информацию и развлечения, чувствуя себя при этом вполне комфортно и не заботясь о традиционных понятиях времени и логической последовательности. к р и м и н а л ь н а я чтиво соответствует постмодернистскому мировосприятию как по стилистике, так и по содержанию. сразу же бросается в глаза необычная структура, отрицающая принятое в традиционном кино линейное восприятие времени. Создаётся впечатление, будто цепь событий изрубили мечом самурая, а куски подбросили в воздух, хотя на самом деле сюжет тщательно выстроен с расчётом на поступательное раскрытие темы и создание запланированного эмоционального эффекта. Приметы постмодернизма присутствуют не только в манере изображения мира, но и в самом изображаемом мире. Ночной клуб, где танцуют Винсент и Мия — идеальный постмодернистский микрокосм. Герои оказываются в пространстве, населенном кумирами предшествующих эпох, такими как Мэрлин Монро, Джеймс Дин, Элвис Пресли, Джейн Мэнсвилд, Эд с а л и в а н Бадди Холли, Дин Мартин и Джерри Льюис. Большинство из этих людей уже умерли, но их бессмертные образы продолжают жить. Винсент и Мия танцуют под ретро-музыку наподобие той, какая звучала в кино 1960-х. Криминальное чтиво органично встраивается в поток современной поп-культуры, берущей начало в коллективном бессознательном и н е с у щ и й образы и звуки предыдущих эпох. Релятивизм и мировая культура Еще одна постмодернистская черта криминального чтива — дух культурного релятивизма, система взглядов, отрицающей этноцентризм европейско-американской системы. Действие происходит в Америке, однако в поле авторского зрения попадает едва ли не весь мир. Персонажи постоянно сравнивают различные традиции и правила. Джулс и Винсент рассуждают об отношении иностранцев к американскому фастфуду и восхищаются зарубежными законами по части употребления наркотиков. Буч — профессиональный боксер. Беседуя с таксисткой латиноамериканкой о том, как принято называть людей в разных странах, делает вывод. Ее испанское имя поэтично и исполнено смысла, в то время как североамериканские имена ничего не значат. Вероятно, эта открытость по отношению к другим культурам стала одной из причин успеха фильма на международной арене. Персонажи криминального чтива спорят о системах ценностей в соответствии с постмодернистским представлением, что ни один из существующих этических кодексов не отвечает потребностям сегодняшнего дня. Джулс и Винсент говорят о нравственном значении массажа стоп и о космическом смысле рисунка отверстий от пуль. Там, где Винсент видит пустячное п р о и ш е с т в и е не требующее никаких ответных действий, Джулс усматривает божественное проведение, требующее полного изменения поведения. В постмодернистской вселенной все относительно, особенно моральной ценности. Джулс показал себя аудитории как хладнокровный убийца, и тем не менее, по сравнению с окружающими персонажами, он воспринимается как герой. История словно дает понять, что узкие взгляды западного общества на вопросы нравственности устарели. В новом мире каждый человек должен выбрать собственный кодекс чести, яростно его отстаивать и, наконец, выжить или погибнуть за него. Вечный треугольник Один из пластов поп-культуры, от которых отталкивается автор криминального чтива, кинематографическая традиция жанра нуар и ее истоков, детективной прозы 1930-40-х. Как и в «Титанике», здесь используется архетип вечного треугольника. В роли большого босса у Тарантино выступает загадочный бандитский главарь м а р с е л о с в о л л с В роли красавицы — его жена Мия. Винсент выступает в роли молодого человека, которого привлекает молодая женщина, и это чувство становится проверкой лояльности боссу. Герой проходит и с п ы т а н и е не предав в о л и с а подобно тому, как рыцарь, ищущий святой Грааль, не поддается низменным телесным искушениям. Однако впоследствии мы видим, что на другой арене, на другом ответвлении путешествия героя, Винсент терпит духовное поражение. Пролог. Обыденный мир. В первой части фильма, которая так и называется «Пролог», двое молодых людей беседуют, сидя за столиком в кафетерии. Сцена кажется вполне заурядной, однако вскоре мы понимаем, что мужчина — тыква, и женщина — сладкая зайка, обсуждают план вооруженного ограбления. Перед нами специфическая разновидность обыденного мира. Мира преступников, с которым большинство из нас предпочли бы не соприкасаться. Становится страшно при мысли о том, что вокруг полным-полно тупых мерзавцев, поджидающих, когда подвернется удобный случай, кого-нибудь обокрасть или убить. Любой человек, сидящий напротив в любимом старом кафе, может оказаться бандитом. Первая реплика тыквы характерна для этапа отвержения Зова. Нет, забудь. Это слишком рискованно. Я с этим дерьмом уже завязал, говорит персонаж. Очевидно, из уст сладкой зайки только что прозвучал призыв к странствиям в форме предложения ограбить очередной винный магазин. До недавнего времени в обыденном мире парочка специализировалась именно на этом. Нелестно высказавшись в адрес азиатов и евреев торгующих спиртным, тыква, разговаривающая с британским акцентом, предлагает лучше взять тот самый кафетерий, где они сейчас сидят, и где нет ни охранников, ни видеокамер, перед которыми продавцы обычно разыгрывают из себя храбрецов. Выступая кем-то вроде наставника своей напарницы, бандит рассказывает историю о том, как преступникам удалось ограбить банк, подчинив себе служащих при помощи запугивания и хитрости. Доведя друг друга до иступления, тыква и его сумасбродная подружка пересекают порог. С появлением пистолетов, которыми они размахивают, на сцене возникает непосредственная опасность смерти. Тут мы слышим музыку в стиле 1960-х, и видим титры, предваряющие начало основной части фильма. Пролог следует кинематографическому правилу — дезориентация, мать внушаемости. Вы не знаете, кто перед вами — главные герои картины или, как выяснится впоследствии, всего лишь третьестепенные персонажи. Автор намеренно держит зрителя в неведении, предоставив ему гадать, каково место тыквы и зайки в сюжете и как все сложится для этих горячих голов и для посетителей ресторана. Винсент и Джулс Перед нами наконец-то появляются два главных героя — Винсент Вега и Джулс Уинфилд. Они едут на большой машине, ведя будничную беседу о меню и обслуживании в ресторанах быстрого питания разных стран. Винсент побывал в Европе, где все не так, как в Америке. Например, во Франции Биг Мак называется «Ле Биг Мак», а в Амстердаме разрешается продажа наркотиков. Он побывал в особенном мире, и теперь с видом бывалого героя вновь переживает прошлые приключения. Остановившись возле жилого дома, Винсент и Джулс достают из багажника автомобиля оружие. Судя по всему, эта процедура в их обыденном мире также привычна, как для клерка, офисная рутина. Приближаясь к квартире жертвы, киллера заговаривают о Мия, жене своего босса Марселлеса в о л л е с а Для Винсента прозвучал первый зов к с т р а н с т в и я Уезжая во Флориду, в о л и е с попросил его развлекать супругу. Понимание опасности этого зова — форма отвержения. раскрывается в сложной философской дискуссии на тему экзотического массажа ступней. Джулс вспоминает о том, как с а м а а н с к и й г а н с т е р Антуан Ракамора был сброшен с балкона на крышу парника только за то, что массировал ступни Мии. Джулс считает такое наказание несоразмерным п р е с т у п л е н и ю но Винсент понимает, что массаж стоп может дать человеку чувственное наслаждение, и за него можно поплатиться жизнью. Тем не менее, он уже внял зову к с т р а н с т в и я и согласился сопровождать Мию. Он уверяет друга, что не вляпается в историю, и вообще это никакое не свидание. д ж у с выслушивает его скептически. Задержавшись перед дверью, герои переступают порог квартиры, где находятся их жертвы. Эти парни, б р е д и Роджер, держат у себя что-то, что нужно Уоллесу, и, очевидно, собираются его надуть, прибрав к рукам содержимое загадочного чемоданчика. Приняв угрожающую позу, д ж у с поглощает обед, отнятый у Бретта, и расспрашивает, в каком ресторане он куплен. Это не из Макдональдса и не из Вендиса, а из ресторана Кахуна. б и к Кахуна — вымышленная сеть гавайских ресторанов быстрого питания в фильмах Тарантино. В переводе с гавайского это слово означает «шаман, чародей». Следовательно, должно произойти нечто магическое. Волшебство, конечно же, таится в чемоданчике, содержимое которого завораживает Винсента. Что именно лежит в портфеле? Неважно. Это просто МакГаффин. Исследуя традиции Хичкока, Тарантино не считает нужным вдаваться в дальнейшие подробности. В чемоданчике предмет чрезвычайно важный для персонажей. Они даже готовы рискнуть ради него жизнью. Этого достаточно. Речь идет о чем-то вроде Святого Грааля или Золотого Руна, о символе всевозможных благ, которые ищут странствующие герои. Для испуганных молодых людей Винсент и Джулс — вестники, из чьих уст звучит гибельный зов, союзники смерти, слуги тени. Они — орудия Немезиды, богини возмездия, карающей тех, кто нарушает волю богов. Роль бога в данном случае играет Марселлас в о л и е с которого б р е т и Роджер задумали обмануть. Джулс демонстрирует свою власть выстрелом в Роджера, который даже не пытался сопротивляться, а прежде чем убить Бретта, совершает собственный фирменный ритуал, цитирует книгу пророка и Эзекииля. «Путь праведника труден, ибо препятствуют ему себелюбивые и тирания злых людей». «Блажен тот пастырь, кто во имя милосердия и доброты ведет слабых за собой сквозь долину тьмы, ибо именно он и есть тот самый, кто воистину печется о ближних своих. И совершу великое мщение наказаниями яростными над теми, кто замыслит повредить братьям моим. И узнаешь ты, что имя мое — Господь, когда мщение мое падет на тебя». Кстати, текст, выдаваемый за цитату из Библии, написан специально для фильма. оригинальный стих из книги пророка из гииля видоизенен м и значительно дополнен по сути это тема фильма н е о д н о з н а ч н о е высказывание которое можно по разному интерпретировать непосредственное отношение к самому джулсу имеет пожалуй лишь последняя часть изречения после слов о возмездии оба героя стреляют бреу в голову и в этот момент происходит чудо пока марвин друг д ж у л с а все это время находившийся в квартире что то бормочет сидя в углу из ванной выскакивает еще один молодой человек стреляет в непрошенных гостей. Как ни странно, его пули не причиняют героям никакого вреда, зато сам он падает замертво, сраженный их ответным огнем. Эпизод рисует обыденный мир Джулса и Винсента. В пределах этой сюжетной линии они — исполнители воли могущественного г а н с т е р а стоящие лишь немногим выше тех сумасбродов, которые собрались грабить кафетерий. Главные герои пытаются самостоятельно выработать для себя некий этический кодекс, поскольку их волнует вопрос о границах чести и долга. До сих пор Джулс и Винсент шли одной дорогой, но их пути должны разойтись из-за разной реакции на только что произошедшее чудо. Винсент Вега и жена Марселла с в о л и с а Надпись на экране сообщает нам, что предисловие окончено и начинается первая из новелл «Криминального чтива». Однако прежде чем свести Винсента и Мию, автор протягивает нить к другой истории, знакомя нас с двумя новыми персонажами. Марселосом у о л и с о м и Буччем Куледжем. Марселос, нечто среднее между гангстером и королем, говорит с Буччем, профессиональным боксером. В своем путешествии Бучч в данный момент пока еще находится в обыденном мире, но мрачный зов для него уже прозвучал. Ему предлагается намеренно проиграть предстоящий бой. Марселос одновременно и вестник, и наставник, подобный Богу, видимый нам лишь сзади, он обладает мудростью наставника и определенной жизненной философией. На шее у него лейкопластырь. Это не случайная деталь, напоминающая нам об имплантантах инопланетного мозга из классического фильма «Захватчики с Марса» «Invaders from Mars», тайна, которую создатели криминального чтива предпочитают не раскрывать, как и содержимое чемоданчика. Марселло советует Бучу обуздать свою гордыню и отказаться от борьбы за звание чемпиона мира в полулегком весе в обменно гарантированное вознаграждение. Боксер без колебаний соглашается и сразу же берет деньги. Казалось бы, герой принял предложение, однако позднее выясняется, что на самом деле он намерен отвергнуть зов Марселоса, поставить на себя и выиграть, таким образом сорвав большой куш. В бар входит Винсент и Джулс с чемоданчиком. Одеты они уже не так, как в первом эпизоде. На них футболки и шорты, которые выглядят несколько неуместно. Вскоре мы узнаем, что после убийства Брэдта и Роджера киллерам пришлось пройти не одно суровое испытание. Винсент затевает ссору с Буччем, называя его в ы д о х ш и м с я спортсменом. Подобная с ц е н ы типична для стадии испытаний и встречи с союзниками и врагами. Киллер бросает боксеру вызов, которого тот не принимает. Для Винсента этот эпизод — проверка на зрелость. Герой ошибается, выказав неуважение к старшему. Он должен был знать, что Буч — опытный человек, который мог бы стать его наставником, и ему следовало бы поучиться у бывалого боксера, а не потешаться над ним. Невозмутимость Бучча служит доказательством его мудрости и осторожности. Он благоразумно решает пока не давать наглецу отпора, признав в нем друга Марселлоса. И тем не менее своим высокомерием герой превратил потенциального союзника во врага. Теперь нить повествования тянется за Винсентом, внявшим Зову к странствиям и согласившимся провести вечер с женой Босса. Прежде чем переступить порог и встретиться с Мией, он посещает своего рода наставника. Поскольку действия разворачиваются в преступном мире, эту функцию выполняет наркодилер Лэнс. Подобно шаману, снабжающему охотника целебными травами и настойками, он предлагает гостю на выбор несколько пакетиков с героином. Винсент покупает самый дорогой и сильнодействующий порошок. Сделав себе инъекцию, Винсент в блаженном оцепенении направляется к Мие. Так мы видим еще один его порог — наркотическую зависимость. Входя в дом м а р с е л о с а герой пересекает порог. Функцию мифологических привратников выполняют странные металлические скульптуры, благодаря которым создаётся ощущение, будто на вошедшего смотрят боги. Мия, владычица этого мрачного царства, развлекается игрушками мужа. Как могущественный босс из фильма «Нуар», она наблюдает за посетителем из потайной комнаты наверху и манипулирует им на расстоянии, подавая ему команды механистически бесстрастным голосом. Здесь особенный мир и другие правила. В обыденном мире Винсента все подчинялось ему и его пистолету. В этом королевстве вершит судьба босоногая женщина. Она правит бал и заказывает музыку на вечер. Винсент везет Мию в странное кафе в стиле 1950-х, где персонажи ожидают испытания, союзники и враги. Кафе «Джек Рэббит Слимс» — модель постмодернистского пространства, где раздробленным и перемешанным образом недавнего прошлого присвоены новые функции. Такие легендарные фигуры, как м э р л и н Монро, Элвис и Бадди Холли, не изложены до уровня разносчиков гамбургеров. В классической сцене в баре, типичной для шестой стадии путешествия героя, Винсент и Мия испытывают друг друга. Важной деталью раскрытия их характеров становится выбор блюд из меню. Закурив, сигареты несут фаллические ассоциации, персонажи ведут сдержанный диалог, при этом изучая друг друга. Винсент отважно спрашивает Мию о ее отношениях с парнем, которого вышвырнули из окна. Герой испытывает жену босса и одновременно сам успешно проходит проверку. Его вопросы дипломатичны, он никого не осуждает. Винсент и Мия становятся союзниками. Есть между ними еще одна связь. Это выясняется, когда героиня отправляется якобы припудрить носик, а на самом деле понюхать кокаина. Как и он, она питает слабость к наркотикам, и это приведет ее к главному испытанию. Сцена танцевального конкурса выполняет функцию приближения к сокрытой пещере, подводя героев к смертельной опасности интимной связи. Судя по тому, как Мия и Винсент двигаются вместе на танцполе, они могли бы быть страстными любовниками. Пластика и жесты героев отражают архетип оборотня. Они примеряют на себя разные маски, приближаясь к любви. В доме Марселлоса героев ожидает главное испытание — Мия выглядит очень соблазнительно, и Винсент заходит в ванную, чтобы успокоиться. Глядя на свое отражение в зеркале, он внушает себе, что не должен заниматься сексом с женой у о л и с а Один из важных тестов пройден. Герой сохранил преданность боссу. Вероятно, п о б у ж д е н и е Винсента не столь благородны. Он просто знает, что Марселос убьет любого, кто дотронется до его жены, и все же экзамен сдан. Между тем, Мия находит в кармане г о с т и героин и, ошибочно приняв его за кокаин, жадно вдыхает порошок и теряет сознание. Увидев, что она в обмороке, и из носа у нее идет кровь, Винсент приходит в ужас. Он оказывается не просто перед лицом смерти Мии, но и сам рискует жизнью, ведь ему не сдобровать, если жена босса умрет. Причина всему — героин Винсента, его слабость, а также тяга Мии к острым ощущениям. Вега поспешно возвращается в жилище своего наставника, обратный путь. Начинаются судорожные поиски медицинского справочника, маркера и огромного шприца с адреналином. Собрав волю в кулак, герой втыкает иглу в сердце Мии. Если в фильмах о вампирах кол в а н з е н н ы й в грудь приносит смерть, то здесь внешне похожая процедура в одночасье возвращает героиню к жизни. Мия возрождается. В этой сцене Винсент Вега уподобляется сэру Ланселоту, способному воскрешать людей. Герой отвозит бледную и измученную героиню домой. Возвращение с эликсиром. На прощание она награждает его несмешным анекдотом из шоу, в котором участвовала. Мия и Винсент расстаются, но у них есть эликсир, чувство дружбы и взаимного уважения, возникшее после пережитого вместе сурового испытания. Герои договариваются не рассказывать Марселосу о случившемся. А у зрителей возникает ощущение, что если с у о л и с о м что-нибудь случится, эти двое, наверное, соединятся.